Шестое. Даже с полностью вдавленной в пол педалью газа, пикап службы по контролю за бездомными животными разгонялся только до 50 миль в час. И не потому, что на двигателе стоял ограничитель мощности. Просто пикап был старый. Отсчет на одометре уже пошел по второму кругу. Фрэнк несколько раз подавал заявление в городской совет с просьбой приобрести новый, но всегда получал один ответ «Мы это рассмотрим». Согнувшись над рулем, Фрэнк представлял себе, как избивает в кровь нескольких политиков маленького городка. И что он им скажет, когда они будут умолять его о пощаде? Я это рассмотрю? Женщин он видел везде». Одиноких, ни одной. Они собирались группами. По три или четыре разговаривали, обнимались, некоторые плакали. Никто не смотрел на Фрэнка Джерри, даже когда он без остановки проскакивал знаки стоп и светофоры. Так, наверное, ездит обкуренный фликинжер подумал Фрэнк. Осторожнее, Джери, а то раздавишь чью-то кошку или чьего-то ребенка. «Но Нана! Нана!» Зазвонил мобильник. Он принял звонок, не глядя. Это была Элейн, и она всхлипывала. Она спит и не просыпается. И на ее лице какая-то белая дрянь. Белая дрянь, вроде паутины. Он миновал трех женщин, обнимавшихся на уличном углу. Они напоминали гостей психотерапевтического шоу. Она дышит. Да, да, я вижу, как шевелится это белое, поднимается, а потом всасывается. Френк, я думаю, оно у нее во рту и на языке. Сейчас возьму маникюрные ножницы и срежу. Голову Френка заполнил образ такой яркий и реальный, что на мгновение улица расплылась у него перед глазами. Сродница. Сюзанна Благовест, откусывающая нос своему мужу. Нет, Эл, не делай этого. Почему? Смотреть дневное шоу, а не новости во время величайшего кризиса в истории. Какой же надо быть глупой! Такой, как Элейн Наттинг из Кларксберга, Западная Виргиния. Элейн во всей ее красе. Не владеющая информацией, зато всегда готовая осудить. Потому что это их будет, а проснувшись они становятся безумными. Нет, не безумными, скорее бешеными. — Ты же не хочешь сказать. Но она никогда... Если она сейчас... — Нана, — подумал Фрэнк, — сродник благовест определенно разбудил не ту нежную и кроткую женщину, которой, безусловно, привык. — Элейн. Дорогая, включи телевизор, и ты все увидишь сама. Что же нам делать? Теперь ты спрашиваешь меня, — подумал он. Теперь, когда тебя прижали к стене, ты спрашиваешь, «Ох, Фрэнк, что же нам делать?» Он испытал горькое, пугающее удовлетворение. Его улица! Наконец-то! Слава Богу! Впереди дом. Все будет хорошо. Его стараниями все станет хорошо. Мы отвезем ее в больницу. Там уже наверняка знают, что происходит. Лучше бы им знать. Для них же лучше. Потому что это Нана, его маленькая девочка.